Несмотря на наличие прочных заинтересованных партий, гонку за земельными участками в Палестине с большим отрывом выигрывали евреи. Между 1880 и 1914 годами более 60 тысяч евреев въехало в страну. Большинство оселились в городах, таких как Иерусалим, Сфат, Хеврон, Тверия, Яфо Яфа и Хайфа в 1909 году началось строительство первого чисто еврейского города Тель-Авив, Весенний холм, по соседству с переполненным Яффо. Земля для Тель-Авива была куплена непосредственно у турков. Еврейский национальный фонд, специальное сионистское учреждение, занимающееся покупкой земли и прочими финансовыми операциями, выделил деньги на постройку первых 60 домов. Еврейские строительные подрядчики из Яффо Йосеф Элияу Шлаш получил тогда свой самый выгодный заказ. К 1914 году в Тель-Авиве жило, по одним данным, 1419, по другим более 2000 человек. Город быстро набрал силу и достаток. И чистильщики сапог в нем работали арабские пареньки из соседнего города Яфу. Это было изумительное время. В те годы при слове детонировать думали не о бомбах и терактах, а о том, что просто кто-то поет не в том. Как грибы, росли новые еврейские поселки. На севере эрец исраэль это были. Мишмар-Га-Эрдэн, Рошпина, Зитим, Мигдал, Седжэра, Дганья, Евниэль. Далее на юг шли Зихрон-Яков, Нахлиэль, Хадэра. Ближе к Яфу появились Кфарсаба, Петахтиква, Эйнганим, Бер-Яков, Ришин-Лэциэн, Несциона и Рэхавод. Еще дальше на юг оказались... Экрон, Хульда, Гедера, Хартув, южнее хевроноеврейских поселений практически не был Если земля для поселка была куплена еврейским национальным фондом, то фонд, а не сами поселенцы, владели землей, соответственно платил земельный налог. Фонд этот, Керен Кееметла Исраил, был создан на Пятом Сионистском Конгрессе в 1901 году. Деньги собирались через пожертвования по всей Европе для покупки земли в Палестине и Сирии. Фонд и купленные им земли принадлежал всему еврейскому народу. Понятие Палестина и Сирия трактовалось широко, и земли предполагалось покупать по обе стороны от Иордана и на голландских высотах. На первую свою покупку земли для поселка Кфархиттим в Галилее фонд собирал деньги три года. В Кфархиттим поселились евреи из Лодзии. Евреи не торопились принимать турецкое гражданство. Каждый мужчина, подданный империи, платил сулдану подушную подать 14 меджидии в год. В конце 19 века, в 1896 году, 1 меджидия был равен 83 центам США. На начало 20 века один меджидия был равен 90 центам, а доллар 100 лет назад был очень дорогим. Американский рабочий зарабатывал 5 долларов в неделю, местные власти зарабатывали. И чиновники умудрялись довести все поборы до 50 меджидеев в год. Если еврей оставался на территории Турции больше положенного времени, он мог потерять российское гражданство. В таком случае, будучи без гражданства, поселенец искал покровительство у консулов иностранных держав, проживавших в Иерусалиме. Обычно евреев брал под свое покровительство английский консул. Французы более протежировали общины христиан-маронитов Ливана. В 1990 году в России появилась еще одна просионистская организация. Пуалей Сион, рабочая Сиона, которая в своей программе сочетала сионизм и социалистические идеалы. Она тоже стала организовывать Алию, возвращение на родину предков. Сиона. Все же США привлекали российских евреев больше. Например, в 1905 году в США въехало почти 130 тысяч евреев из России. В Палестину лишь 1230. Всего в период между 1905 и 1914 годами в Америку попало 1 миллион 89 тысяч 237 евреев, а в Палестину 24 тысячи 68 еврейских иммигрантов из Российской империи. Смешиваясь в Эрец-Исраэль с евреями из Польши, Румынии, Германии, Галиции и других мест, они пытались найти с ними общий язык. И тут выяснилось, что идыш выручать не всегда, так как есть еще и восточные евреи, а также евреи бухарские. Своеобразно было отношение ортодоксального движения к сионизму. С самого начала ортодоксальные евреи полагали сионизм антирелигиозным движением. Но коли... Уж оно появилось, ему нужно было что-то противопоставить. В 1901 году появилось ортодоксальное сионистское движение Мизрахи. Оно ставило задачу создать в Эрец-Исраиль еврейское государство, которое будет управляться по законам Торы. Иными словами, сионизм с признанием всего кодекса иудаизма. Особенно активной была в Палестине молодежная группа Мизрахи Бнеякива. Позже это движение разрослось и превратилась в организацию религиозных сионистов Америки. В 1922-го появилось похожее движение «Хапоэля-Мизрахи», лозунгом которого стало выражение «Танах Петрут». Ультра-ортодоксальные евреи к этому движению не примкнули, и были более активны в международной организации ортодоксальных евреев «Агудат-Исраэль», которая появилась в 1913 -м. Аналогично в 1925-м появилась и дочерняя Полея Гудат Исраэль. Движение для более бедных. В 1948 году Гудат Исраэль выступала против сионизма и против создания государства Израиль, так как считала, что сионисты это безбожники, а еврейское государство может быть создано только с приходом Мессии. Когда Израиль появился на свет, организация Гудат Исраэль начала поддерживать его, а всю свою критику обрушила на движение Мизрахи упрекая его членов в недостатке богобоязненности. Сначала приезжий народ учил арабские и турецкие языки. Никто не представлял себе тогда, что в 1914 году начнется война, и что в 1918 атаманская империя просто перестанет существовать, и что надобность в турецком языке отпадет. Давид Бен-Гурион, например, прибыл в Палестину 7 сентября 1906 года, когда ему было 26. Он выучил турецкий полностью, смог стать позже студентом Стамбульского университета. Но был один еврей из Литвы, Элейзер Перельман, 1858-1922, который дал будущему Израилу его государственный язык. Он возродил иврит, который к концу 19 века выполнял в Иудеизме роль, схожую с ролью церковнославянского языка в православии. Миру этот человек известен под своим ивритским именем, как Элиэзер бен-Яуда. Переехав в начале 1880-х годов в Эрец-Исраиль, этот эбраист к 1889 году собрал круг единомышленников, включая Ихиэля Пинеса, и декларировал новую цель – распространить язык иврит как средство общения в повседневной жизни. Бен-Иуда в семье говорил только на иврите, он создал первый словарь обновленного языка. Его неологизмы, хотя они не всегда удачные, заметно обогатили язык и приспособили его к жизни человека на рубеже 19 и 20 веков. Результаты были изумительны. Помимо обычных школ в 1906 году была основана школа искусств Бетсалель в Иерусалиме, преподавание в которой сразу велось на иврите. Сианисты с самого начала придали изучению евритов большое значение. Они понимали, что язык спаяет общество. Русским евреям повезло больше всех остальных. Бен-Иуда знал русский язык. И в сотрудничестве с еще одним русским евраистом Грозовским он составил еврита русский словарь. Теперь собираясь в дальний путь, евреи Харькова, Вильню, Бердичева начинали потихонечку зубрить. Хамут, Симлон, Мекина, Моц, Моц, Самовар – меххам, телега – корон, чупрун – блорит, гуртовщик – ситон, корабейник – сахран. Врачи узнавали, что чесотка – это хикух, а женщины, что прялка – это кишор. Турецкое правительство считало еврейскую общину вполне управляемой, доходной и не опасной. Народ был на виду, народ ввозил капитал, народ работал, платил налоги. Ну и есть у них эти бредовые идеи об автономии. Но в целом народ справный, даже медицинское обслуживание сами себе организовали. Повод к этому дал Барух Прайер, который работал на цитрусовой плантации под Петахтику. Пытался он завести какой-то норовистый мотор, и в результате решился руки. Случилось это в 1911 году. К тому, что все кругом переболели малярией, уже привыкли. Но вот ампутация. Семьи у Прайера не было. Его коллеги решили организовать фонд для больных на постоянных членских взносах, чтобы обеспечить медицинскую помощь и госпитализацию. Так появилась Купат Холим, больничная касса. С бедуинами было сложнее. Их трудно было учесть, их трудно было обложить налогами, их трудно было отучить грабить на дорогах. Поэтому в начале 20 века турецкое правительство предприняло шаги по доместикации бедуинов И приучение их к оседлой жизни. К оседлой жизни приучение шло очень туго. Максимум на что еще были согласны бедуины, ну это пережить зиму в городских домах. Наступлением весны они переселялись обратно в шатры. Туркам не удавалось разрушить вековой уклад жизни детей пустыни. Но экономически они бедуинов подорвали. Их оттеснили от главных дорог, богатых городов и хороших пастбищ. Пришлось продавать арабских скакунов и идти наниматься в пастухи к оседлым жителям, в том числе и в еврейские поселки. Романтическая слава загадочных и живописных племенных шейков померкла. Пришлось им всем платить, наконец, по 14 меджидеи. Будучи на хорошем счету у местных властей, евреи иногда начинали вести себя в Турции, как будто они в Польше или Белоруссии. Они покупали доходные места. Смотри об этом подробно у Солженицына. Евреи Цфата, например, купили у правительства право взимать сборы за проезд по мостам в округе. При этом они сами устанавливали размер сбора, в зависимости от достатка проезжающего купца или странник Один, мол, мул с товаром мог быть оценен в 4 пиастра, 1 доллар. Вряд ли такая практика улучшала отношения евреев с местным населением. Но основная причина все нараставшего антагонизма была не в этом. Сто лет назад почти все европейские державы владели колониями. Это было тогда нормальным явлением. Несмотря на высказывания гуманистов о всеобщем равенстве, психология человека более была подготовлена к восприятию неравенства. С какими бы передовыми идеями не пребывали в палестину европейские евреи, в практической жизни они и на турков-то смотрели свысока ана арабов угнетаемых турками и подавно. Арабы тоже не имели своего государства. Королевство Ирак возникло только в 1921 году, но лишь в 1932 закончился британский мандат в Ираке. Независимость Иордании провозглашена была только в 23, с окончательным суверенитетом только в 1946. -м. А Египет стал номинально независимым в 1922. -м. Саудовская Аравия вообще образовалась лишь в 1900 32 году. Они жили под чужим владычеством. Они признавали такую систему вещей. Однако, и в неравенстве должен быть свой порядок. араб мог относиться к другому человеку, или как к господину, или как к себе равному. Евреи в эту схему не попадали. Господами они не были, господами были турки, но и равными они не были. Если религиозные евреи Иерусалима воспринимались как органичная часть общей картины, как еще один, так сказать, кирпич в стене, то новые поселенцы выглядели чужеродно. Еще до того, как они раскрывали рот и начинали объяснять местным провинциалам, что вообще-то земля по обоим берегам Иордана должна принадлежать им по божественному праву, они уже вызывали к себе настороженное отношение. Их хватка, их намерение обосноваться на земле всерьез и надолго Их организованность, их богатые заморские покровители, их независимость от местных заправил и ростовщиков, их частое нежелание принимать местные традиции, наконец, их этот и ивидыш, иврит, все это не могло не вызывать внутреннего психологического протеста у старожил. Патриархальное общество держится на традициях, обычаях, костном консерватизме. Чужак, он и есть чужак, и дело тут не в иудаизме. Именно этот момент... И не был предусмотрен сионизм. Психологический европейский человек любой национальности полагал, что все, что находится за пределами Европы, колония. Будущими колониями или бывшими колониями, как США или Аргентина. Или хотя бы зависимыми государствами. И когда этот европейец обращал внимание на берберов, индейцев, индийцев, пигмеев, да и тех же арабов, Договорились сионисты с султаном в Стамбуле, а не с мухтарами деревень, я-то их фарзубат. С чисто экономической точки зрения, сопротивление арабов еврейскими иммиграции и колони колонизации было необъяснимым и неоправданным. Однако в это время экономические аспекты конфликта не имели решающего значения. Поэтому надежды сионистов на то, что экономическое сотрудничество послужит мощным стимулом к политическому примирению, были нереалистичны. Вил конфликта был политическим в своей основе. Представлял собой столкновение двух националистических движений. Арабы возражали против еврейской эмиграции не столько из-за того, что боялись пролетаризации, сколько потому, что предчувствовали в один прекрасный день евреи захотят стать хозяевами страны, в результате арабам будет уготован статус меньшинства. Арабских филлахов Потерявших средства к существованию из-за покупок земель евреями, до Первой мировой войны было не так уж много. Лишь крошечный процент всех территорий, приобретенных сионистами в Палестине, принадлежал бедуинским крестьянам. Большая часть земель находилась прежде в руках крупных собственников. К примеру, четверть всех земель, перешедших во владение евреев, была куплена у одного владельца, арабо-христианина Сурсука, жившего в Бейруте. После, уже в 20-е годы, британские следственные комиссии, например, комиссии Шоу и Симпсона, обнаружили, что в арабском секторе образовался многочисленный класс безземельных филахов, и что все больше и больше владений сосредотачивалось в руках нескольких крупных землевладельцев. Но этот процесс являлся не столько следствием еврейской эмиграции, сколько распадом атаманской империи, исчезновением старых земельных отношений. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Египте, и в других странах, постепенно втягивающихся в орбиту современной капиталистической экономики. Другой вопрос, что сионизм был сосредоточен не на арабских, а на своих еврейских проблемах.